Карты России большого масштаба я пока придерживаю, записывает он на другой день. Обширные пространства могут только напугать наш народ. В народе колебания, слишком внезапен поворот. Общественность должна к нему сначала привыкнуть. Долго не продлится, цинично замечает он, до первых ощутимых побед взорвавшиеся авантюристы. Они возлагают теперь надежды лишь на военные победы. Их пугает повсеместное недовольство из-за продовольственного бедствия, которое они ввергли в свою страну и всю фашистскую коалицию. «В Германии очень плохо с продовольствием», записывает Геббельс перед нападением на Советский Союз. «Предстоит еще снижение нормы на мясо. В Италии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 Слишком сильно разъедает коррупция. Война призвана приглушить все внутренние противоречия фашизма. Военный успех — их единственный бог. Геббельс сам и с помощью фюрера запрещает ОКВ христианские издания для солдат. У солдат теперь есть занятие получше, чем читать трактатики. Это изнеженное, бесхребетное учение самым худшим образом может повлиять на солдат. Но настроение крестового похода против СССР, во всяком случае для внешнего обихода, чрезвычайно раздувается. Для нас это вполне подходит. Можем хорошо использовать. Итак, вперед. Богатые поля Украины манят. Но при этом я не позволю затрагивать вопросы экономических выгод в результате победы над Москвой. Наша полемика ведется исключительно в политической плоскости во всех странах необычайно восхищаются мощью наших вооруженных сил я думаю что война против москвы психологический и возможно в военном отношении будет самым большим успехом для нас финляндия теперь официально вступает в войну швеция пропускает одну немецкую дивизию в испании демонстрации направленные против москвы италия намерена послать Экспедиционный корпус, если это только не обернется против них же, антибольшевистский фронт Европы продолжает создаваться. Турция все тверже становится на нашу сторону. Группа Маннергейма в Финляндии готова к операции. Япония должна получить свободные руки в Китае, чтобы она могла быть включена в наш расчет. Евреи в Молдавии стреляют, в немецких солдат, но Антонеску производит чистку. Он ведет себя в этой войне вообще великолепно. Венгры продвигаются через Карпаты. Занят Тарнополь. Нефтяная область попала почти неповрежденной в наши руки. Друзья Англии пришли в конфликт с большевиками. Разлад во вражеском лагере все более углубляется. Это время надо по возможности полнее использовать. Пожалуй, можно будет этот разлад настолько обострить, что фронт противника придет в колебание. 28 июня. Идея, которая, как мы потом увидим, до самого последнего часа владела Гитлером. Все заняты определением срока победы. Если Гитлер назвал четыре месяца, то теперь отовсюду раздаются голоса, предрекающие победоносное окончание войны через недели и даже дни. В дневнике теперь близкое предвкушение триумфа. Главная забота Геббельса, чтобы триумф не оказался несколько общипанным, забегающими вперед прорицаниями. Я редко выступаю против глупых определений сроков победы со стороны Министерства иностранных дел. Если сказать «четыре недели, а будет шесть», то наша победа в конечном счете будет все же поражением. Министерство иностранных дел также в недостаточном мире соблюдает военные тайны. Против болтунов я велю вмешаться гестапо гестапо дает распоряжение поэтам срочно сочинить песню о русском походе. Но песня все никак не удается к его досаде и негодованию. Наконец, новая песня о России готова. Совместный труд Анакера, Тислера и Колбы, которые я сейчас сопоставляю и перерабатываю, после этого он будет неузнаваем с обычным самодовольством записывает он великолепная песня великолепный иного нет теперь у него определение стало кинохроника которой он занимается содержание ее война 26 июня прекрасные съемки с востока захватывающий дыхание киномонтаж триде июня. Теперь работать одно удовольствие. Я не хочу, чтобы это было когда-либо иначе. С цинизмом карьериста, для которого все, в том числе и война, лишь средство для осуществления карьеры, он отмечает крайне интересное ознакомление с мастерской ведения большой войны. Двадцать седьмое июня. Каждые полчаса поступают новые известия. Дикое, возбуждающее время. Вечером хроника готова. Полноценный кусок. Захватывающая музыка, кадры, текст. Теперь я совершенно удовлетворен. Еще полчаса подремал на террасе. Четвертое июля. Темп в Берлине почти захватывает дыхание. В эти дни приходится прям-таки выкрадывать для себя время. Но я желал для себя такой жизни, и она действительно красива. Как ни захлебывается Геббельс результатами внезапного нападения, новая неожиданная нота появляется в его записях. Сначала она звучит недоуменно. Противник? Сражается хорошо. Это фиксирует он уже 24 июня, как всегда пишет о прошедшем дне. Он обдумывает это новое обстоятельство с намерением извлечь из него выгоду. «Русские защищаются мужественно. Отступлений нет. Это хорошо. Тем скорее...» Оно будет впоследствии. Они теряют бесчисленное количество танков и самолетов. Это является предпосылкой к победе. Москва, по нашим данным, имеет еще в своем распоряжении около двух тысяч боеспособных самолетов, но большевики продолжают биться упорно и ожесточенно. Хотя во что бы то ни стало удержать Ленинград и Москву, и подтягивают для этого большое количество соединений, не обращая внимания на опасность в оперативном отношении. Это для нас только приятно. Чем больше в этом районе будет войск, тем лучше наша позиция. Но все беспокойнее это нота. Южный фронт отчаянно сопротивляется имеет хорошее командование, Положение не угрожающее, но у нас по горло дел. В фашистской доктрине о слабости Красной Армии возникает брешь. Брешь и в психологическом состоянии Геббельса. Игрок. Он наглеет с каждым выигрышем и сникает, впадает в уныние, депрессию, наталкиваясь на сопротивление, на неудачи. Но всего лишь первые дни войны на Востоке эта тетрадь заканчивается 8 июля.